Глава 64. Нельзя не заметить, что Разрушитель не посылал инквизиторов в Фадрикс до тех пор, пока Йомин не подтвердил, как Разрушителю показалось, что Атиум находится в городе. Отчего он не отправил их в город, как только обнаружил, что хранилище именно там. Где же были его прислужники все это время? Следует понимать, что Разрушитель считал своими слугами всех людей, в особенности тех, кем он мог управлять напрямую. инквизиторы тогда исполняли другие его поручения, а Фадриксон он послал того, кто с его точки зрения был равнозначен инквизитору. Он пытался воткнуть в Йомино штырь, но потерпел неудачу. И как раз в это время появилось войско Элинда. Поэтому решил использовать другую пешку, чтобы изучить хранилище и узнать, не там ли Атиум. Опасаясь обмана со стороны Вседержителя, разрушитель не направил в город все силы. Как и он, я задаю себе вопрос без ответа. Не были ли хранилища изначально предназначены для того, чтобы отвлечь разрушителя и чем-то его занять? Вот почему тебе необходимо передать это послание, призрак. Части этой головоломки разбросаны повсюду и летают, словно листья на ветру. Ты обладаешь ключом, которого больше ни у кого нет. Преврати его в письмо и пусть оно полетит. Я тебя об этом прошу. Призрак кивнул. Все вокруг было как в тумане. Где он? Что с ним произошло? И почему ему так больно? Ты славный парень, призрак. Ты справился. Я горжусь тобой. Молодой человек попытался снова кивнуть, но его окружала лишь туманная мгла. Он глубоко вдохнул и закашлялся. Застонал. Где-то боль была сильнее, где-то слабее. Некоторых частей своего тела он и вовсе не чувствовал. «Я спал», — медленно приходя в сознание, понял призрак. «Почему я заснул? Я стоял на страже? Или моя вахта еще не началась?» «Мастерская...» — он открыл глаза. Кто-то стоял над ним, кто-то, чье лицо было куда менее красивым, чем то, которое он надеялся увидеть. «Бриз», — хотел он сказать, но лишь прокаркал что-то невнятное. «Ха!» — воскликнул гасильщик, и его глаза подозрительно заблестели. — Он приходит в себя. Рядом появилось другое лицо, и призрак улыбнулся. Вот ее-то он и ждал. Бельдри. — Что происходит? — прошептал призрак. К его губам осторожно поднесли мех с водой и помогли напиться. Он закашлялся, но воду проглотил. — Почему? Почему мне не пошевелиться? Призрак мог двигать лишь левой рукой. «Ты весь в бинтах», — пояснила Бельдри. Сейзит приказал. «Ожоги?» — прибавил Брис. «Ну, они не такие уж страшные, правда. Пропади они пропадом», — хрипло проговорил призрак. «Я живой. Это неожиданно». Брис с улыбкой посмотрел на Бельдри. «Преврати его в письмо, и пусть оно полетит». «Где Сейзит?» «Тебе надо отдохнуть», — Бельдри нежно погладила призрака по щеке. Ты слишком много пережил. И проспал еще больше, наверное. Сэйзит? Он ушел, мой дорогой мальчик, — сказал Брис. Отправился на юг вместе с Кондрой, который служил Вин. Вин. Раздались чьи-то тяжелые шаги, и через секунду рядом с двумя лицами появилась третья, с квадратной челюстью и широкой улыбкой. — Вы впрямь выживший в огне, — заметил капитан Горадель. Ты обладаешь ключом, которого больше ни у кого нет. Как город? Большей части в порядке, — улыбнулась Бельдри. Когда каналы наполнились, мой брат организовал пожарные бригады. Многие сгоревшие дома все равно были необитаемы. Вы спасли нас, мой господин, — просто сказал Горадель. Я горжусь тобой. Пеплопады стали сильнее, — то ли спросил, то ли констатировал призрак. Троица обменялась взглядами. Обеспокоенное выражение их лиц было наилучшим подтверждением его догадки. «В город приходит все больше беженцев», — вздохнула Бельдри. «Из ближайших городов и деревень, а кое-кто почти из Лютадели». «Мне нужно отправить письмо», — Не дослушал ее призрак. «Письмо, Вин». «Хорошо», — мягко проговорил гасильщик. «Мы этим займемся, когда тебе станет лучше». «Послушай меня, Бриз», — призрак глянул в потолок, осознавая, что едва может пошевелиться. Что-то управляло мною и гражданином. Я его видел. То существо, которое Вин освободило у источника вознесения. Тварь, из-за которой пепел уничтожает нас. Оно хотело заполучить этот город, но мы дали ему отпор. Теперь мне надо предупредить Вин. За этим его и послали в Урто. За информацией, которую следовало потом передать Вин и Эленду. Он лишь теперь понял... «Насколько важным было это задание?» Ну «Сейчас очень трудно путешествовать, мой мальчик», — покачал головой Брис. «Не очень-то подходящее время, чтобы посылать письма». «Отдохни еще немного», — пропела Бельдри. «Мы придумаем что-нибудь, когда ты поправишься». Призрак стиснул зубы. «Тебе необходимо передать это послание, призрак». «Я отвезу его», — тихо проговорил Горадель. Призрак отвел взгляд. Этого солдата, простого, прямолинейного, умевшего вести себя вежливо, но с достоинством, ему нечасто доводилось обращать внимание. Однако сейчас решимость в его голосе заставила призрака улыбнуться. «Леди Вин спасла меня», — продолжал Горадель. «В ночь восстания выжившего она могла бы меня бросить, и я бы наверняка погиб от рук толпы. Да она и сама могла убить меня, но она нашла время поговорить и убедила перейти на ее сторону». Если леди Вин нужны сведения, выживший, я их доставлю. Даже если это и будет, стоить мне жизни. Призрак попытался кивнуть, но голова была туго обмотана бинтами и повязками. Он согнул и разогнул пальцы. Левая рука слушалась. По крайней мере, достаточно хорошо слушалась. Принесите из ружейной тонкий лист металла. Призрак посмотрел Гораделю в глаза. И мне понадобится что-то, чем можно царапать по металлу. Эти слова следует писать на стали, я не могу произносить их вслух.